Государственное устройство Карфагена известно нам только в общих чертах. Главными делами государственного управления заведовал совет старейшин, состоявший из двух царей и 28 членов. Все они избирались ежегодно. Цари — шафеты, обыкновенно были только верховными судьями. Совет Старейшин избирал на неопределенное время главнокомандующего, облеченного самыми широкими полномочиями, приблизительно около 450 года в виде противовеса стремлением некоторых знатнейших и богатейших родов, особенно рода магонов, захватить в свои руки всю власть, остальные аристократические роды добились учреждения коллегии ста судей, точнее, 104. Первоначально эта коллегия должна была судить шафетов, главнокомандующих и старейшин по окончании срока их службы. Но затем, мало-помалу, она сосредоточила в своих руках все влияние, так как страх перед контролем этих обыкновенно пристрастных и жестоких судей заставлял всех административных лиц сообразовываться с их желаниями. Выборы в члены старейшин и судей производились путем открытой покупки голосов. И потому доступ к этим должностям имели лишь богатые. Среднее гражданство не играло в управлении никакой роли. Низший класс был совершенно бесправен. Издревле существовала в Карфагене демократическая оппозиция, Но она стала усиливаться лишь со времени пунических войн, когда ряд поражений ясно раскрыл всю непригодность существовавшей организации. В оппозиции были реформаторы и патриоты, но в самой основе своей и эта партия была испорчена и безнравственна. Уже одной своей необузданностью она обрекала себя на бессилие провести серьезные реформы. Раз государственные перевороты совершались, как это бывало в Карфагене, уличными мальчишками, они, конечно, не могли дать серьезных средств для серьезных исправлений в государстве. Карфаген был в свое время богатейшим городом мира. Сельское хозяйство, лежавшее в основе его благосостояния, почиталось занятием почетным, и знаменитый магон составил сельскохозяйственный трактат который считался в древности образцовым и по повелению римского сената был переведен как руководство для итальянских землевладельцев. В Карфагене были выработаны те приемы извлекать всевозможные выгоды из почвы и от подданных, которые впоследствии усвоил Рим. Тщательно разрабатывались в Карфагене и те отрасли знания, которые имели отношение к торговле и мореплаванию. Государственное хозяйство достигло в Карфагене такой степени развития, что возникали планы государственных займов в современном нам смысле этого слова, и в обращении были денежные знаки, соответствующие нынешним ассигнациям, вовсе неизвестные в других государствах Древней Европы. Государственные доходы были громадны, и при всей продажности и недобросовестности администрации Их с избытком хватало на текущие расходы. А когда после Второй Пунической войны римляне наложили на Карфаген огромную по тому времени контрибуцию в 340 тысяч талантов в год в течение 50 лет, талант – римская денежная единица. Один талант равен 6 тысячам динариев. Динарии – серебряные монеты, весившие в 269 году 4,55 грамма, в первом веке – 3,9 грамма. Надеясь этим окончательно обессилить побежденного врага, карфагенине не только уплачивали эту сумму без специальных налогов, но через 14 лет – предложили сразу погасить все оставшиеся 36 взносов. Можно сказать положительно, что если бы задачи государства сводились только к управлению финансами, то нигде и никогда они не были разрешены лучше, чем в Карфагене.